На заседании по подготовке к турниру, которая будет проводиться после занятий в центре управления клубами, будет решено присоединиться л и т а ц и ю к официальному списку. Здесь мог бы быть крошечный лучик надежды, но таци уже давно сдался. Как только м и ю к и согласилась, у тацу не осталось путей к бегству, но его кандидатура может и не пройти. Таци уже подумал об этом и в с ё рассчитал, ему придется постараться, так или иначе положение было крайне гнетущим, Как правило, в такие времена люди вспоминают о том, в каких областях преуспели. Даже если у него был ничтожный шанс, что его выберут, он всё равно некоторое время подумал о том, что ему следует делать, в каких областях он преуспел, и пересмотрел чувство собственного достоинства, чтобы правильно восстановить внутренний баланс и компенсировать свои недостатки. Наверное, из-за накопившегося значительного стресса это был редкий случай, когда Тация п о п а л в такую своего рода ловушку самокомпенсации. Наверное, из-за накопившегося значительного стресса, уже прошло две трети обеда, Миюки была поглощена работой с кучами документов и домашним заданием, Татсо, который сейчас бездельничал, пока её ждал, достал из наплечной кобуры серебряный кат и начал проверять модули в картридже, кнопки смены последовательности активации и остальные подвижные части. «А, ты сегодня принёс Сильверхорн?» До этого времени Азуса была полностью сосредоточена на домашнем задании, но её острые глаза поймали движение т а ц у и и она поднялась. Татсуя медленно перевёл взгляд не на м а й м и или Мари, но на Сузуне. Сузуне точно истолковала безмолвный вопрос т а ц с у и и беспомощно пожала плечами. Другими словами, сейчас Азуса полностью потеряла интерес к домашнему заданию. «Азуса, ты ведь недавно из-за домашнего задания срывала злость на терминал», «Но теперь вдруг стало счастливо? Это ли значит быть непостоянной?» т а ц у я подумал об этих в чём-то объективных, но также очень грубых словах, затем снова посмотрел на Азусу и вежливо спросил. «Да, я приобрёл новую кобуру, поэтому хочу как можно скорее к ней привыкнуть». Когда Азуса подошла к нему, её глаза ярко засияли. Похоже, что она интересовалась не только самим Кат, но и дополнительным оборудованием. м а м не против, если я взгляну?» Честно говоря, Азуса, как правило, избегала Тацию, или лучше сказать, боялась его. Именно поэтому т а ц у ю хотелось криво улыбнуться. Но Азуса прыгала как маленькое животное и не могла успокоиться. Наверное, не следует вести себя с ней слишком плохо. Может, это одна из форм популярности. Подумал Тацию и снял жакет, конечно же, со встроенной системой охлаждения, который носил даже жарким летом, затем снял наплечную кобуру и передал Азусе. «Вот это да! о р и г и н а л ь н а я м о д е л ь серии и silver Из-за такой невероятной отделки можно легко выхватить кат и сразу начать стрелять. Она не только соответствует высоким навыкам, её дизайн также учитывает умения пользователя. а я поклоняюсь вашему гению «Сильвер» сама». Взяв в руки Кобору, Азуса оказалась настолько счастливой, что почти потерлась об неё лицом. Тацуя едва смог удержать бесстрастное лицо. Тщательно изучив каждый сантиметр Коборы, Или, наверное удовлетворившись азуса вернула е ё тацы на лице у н е ё о к а з а л а с ь довольная улыбка шибакон ты тоже фанат серии silver по ц е н е и функциям скоростной стрелок максимилиан rus тип f или даже серия стрелец разработанная фt компания forлив technology будут лучше но индивидуальная настройка серии silver настолько хороша что цена никого не волнует Тация вспомнил, что однажды Мари назвала Азусу «аппаратным атаку». Тогда он был достаточно тактичен, чтобы считать это преувеличением, но, наблюдая за её сегодняшним поведением, он убедился, что она, видимо, полностью подтверждала такое прозвище. Тация считал, что если соотношение цена-производительность, другими словами, эффективность, будет слишком низким, тогда упадёт и удовлетворённость. К тому же, настоящая производительность могла отличаться от официальной документации. Проще говоря, качество, которое невозможно измерить цифрами, также очень важно. Если кто-то будет доволен без такого анализа, то т а ц и я посчитает его не более чем лояльным к бренду. Тем не менее, это вопрос личных ценностей, так что если она сказала, что удовлетворена, у него нет причин навязывать ей своё мнение. Нет, просто у меня есть некоторые связи, поэтому я могу купить кат серии s i l v e r а со скидкой благодаря работе бета-тестером. В то мгновение, когда т а ц у это сказал, Плечами Юки немного вздрогнули, но поскольку она смотрела в другую сторону, в сторону терминала, никто этого не заметил. «А, правда?» Слово «зависть» было большими буквами написано на лице Азусы. В этот раз даже Тацию немного вздрогнул. «В следующий раз, когда буду тестировать новую модель, если хочешь, я могу и тебе одну прихватить». «А, правда? Правда-правда? Спасибо!» Он не смог и с л о в а он не смог и с л о в а вставить в ответ. После того, как Тацуя наконец кивнул в знак согласия, Азуса схватила обеими руками его свободную левую руку и потрясла её вверх и вниз. з а т и а н сделай передышку!» м а й м и больше не могла на это смотреть. Она временно прекратила работать над кучей документов и заговорила с Азусой. Азуса внезапно остановилась и с беспокойством посмотрела на свои руки. Ими она крепко держала руку Тацуи, Азуса ощутила это не только с помощью осязания, но и подтвердила визуально. Она медленно подняла голову к Тацу, затем быстро уклонилась от его ничего не выражающего взгляда и снова посмотрела на руки. Азуса отскочила назад, будто её руки коснулись огня. «Извини, извини, извини!» Чтобы правильно описать текущее состояние Азусы, красного лица будет недостаточно, так как она покраснела до кончиков ушей. Она несколько раз с извинениями поклонилась Тации, т а ц у я даже забеспокоился, что Азуса будет кланяться до тех пор, пока у неё не закружится голова, и взглянул на Майюми, просея о помощи. «Атиан, можешь уже остановиться? Тация-кун уже немножко ошеломлён». Наверное, мысли м а ю м и совпадали с мыслями Тации, поэтому она не добавила хаоса, не без причины, и сосредоточилась на утешении Азусы. Азуса сделала глубокий вдох и, наконец, смогла успокоиться. Майами беспомощно вздохнула и вернулась обратно к своей работе. Азуса смущенно улыбнулась т а ц с у и быстро стала серьёзной. «Тогда, Шибакон, может, ты лично знаешь Тауруса Сильвера?» – спросила она его. Само собой, она просто хотела скрыть своё смущение. К сожалению, на этот вопрос т а ц с у и было очень трудно ответить. «Нет, не совсем уверен». Возле стены раздался электрический шум, На рабочей станции, которую использовала Миюки, случайно активировался аварийный сигнал. Все изредка ошибаются, но чтобы Миюки ошибочно включила аварийный сигнал, такое случилось крайне редко. м а ё м и и Сузуна с л ю б о п ы т с т в о м посмотрели на Миюки, которая сидела лицом к стене, но та продолжала работать, будто ничего не случилось, поэтому они ничего не спросили и вернулись к своим обязанностям. «Миюки Тян совершила ошибку? Как странно». «Иногда да». п р е в е л и ч е н н о громко ответил т а ц и я но Азуса не обратила на это внимания и вернулась к первоначальному последнему разговору. «Как бы сильно он себя не скрывал, люди из той же лаборатории должны что т о з н а т ь да? Если только он сам всё не изобретает». «Нет, я уверен, такое невозможно». «Я тоже так думаю». «А да, ш и б а к о н можешь ли ты с помощью своих связей в лаборатории получить больше информации?» «Нет, связи, о которых я говорил, не из этой категории». К тому же ФЛТ держит под замком большинство своих корпоративных секретов, поэтому, я думаю, маловероятно что-либо узнать от лабораторных техников. а верно. Я уверен, с э м п а уже это знает, но использование магии манипулирования информацией внешнего системного типа для раскрытия секретов – уголовное преступление. А? Нет. Никоим образом. Почему я должна думать? О таком? т а ц с у я полуприкрытыми глазами посмотрел на Азусу, из-за чего и так маленькое тело Азуса сжалось ещё сильнее. «Всё хорошо, пока сэмпай это понимает, я просто хотел напомнить об этом». «Не, не волнуйся по этому поводу, конечно, я знаю об этом». Увидев, что Азуса не поняла метафору и на самом деле покрылась холодным потом, т а ц с а с б а в и л о бороты. «Кстати, на к а д з а с а м п а й почему тебя так интересует настоящая личность Тауруса Сильвера?» «Азуса тоже пользуется кат-бренда компании ФЛТ». «Но очевидно, не серия Сильвер. Тогда почему же её так сильно интересует личность разработчика?» Для т а ц у это был совершенно естественный вопрос. «Ха?» По выражению Асуса было видно, что её совершенно ошеломило то, что т а ц с у задал такой вопрос. «Конечно меня интересует, т а ц с у э к о н А тебя нет? Это Таурус Сильвер. Первый в мире человек, разработавший систему циклического вызова заклинаний, которая увеличила скорость последовательности активации специализированных кат на 20%» Также он уменьшил неустойчивость беспроводных модулей с 3% н до менее чем одного. Таурус Сильвер столь невероятен. И вместо того, чтобы охранять свои секреты для личной выгоды, он открыто публикует итоги исследований на благо всего магического общества, что делает его ещё невероятней. Его называют гениальным инженером, продвинувшим технологию программного обеспечения кат на 10 лет всего за один короткий год. Поэтому я думаю, что все, кто стремятся стать ремесленниками магии, будут им интересоваться». Это подавляющее давление, почти взрыв, заставило т а ц с у отшатнуться. Его совершенно застигло врасплох то, насколько мир восхваляет Тауруса Сильвера. «Прости моё невежество. Как пользователь, я вполне доволен серией Сильвер. Я просто не знал, что о нём так восторженно отзываются». «Хм, в этом есть смысл, Шибакон. Ты тестер, поэтому для тебя серия Сильвер не такая уж и редкость. Вот почему твоя точка зрения отличается от моей». Азуса поняла его слова не полностью, но позволила себя убедить. «Эй-эй, Шибакон, позволь спросить, как ты думаешь, кем является Тауру Сильвер?» Прямой любопытный взгляд. Желая сменить тему, Тацуя ответил, пытаясь тянуть время. «Ну, интересно, насколько все были бы потрясены, если бы он оказался японским подростком вроде нас». Недалеко от стены снова раздался электрический звук. Миюки сидела с совершенно ровной спиной и продолжала работать. но она никому не позволила увидеть своё текущее выражение лица. «Кстати, Атиан, да президент, что такое?» В конце концов, м а ю м и протянула руку помощи Тацуэ, который еле справлялся с Азусой. Это может показаться немного предвзятым, но сейчас т а ц у я впервые почувствовал, что на Майюми можно положиться. В любом случае, Майюми своим видом показывала, что хочет, чтобы Азуса как можно скорее вернулась к своей работе в школьном совете. «Разве ты не должна закончить свою домашнюю работу прежде до конца обеда?» Впрочем, даже если она протянула ракутацию, это был, несомненно, предвестник гибели для Азусы. Это описание может быть преувеличенным, но выражение на лице Азусы было именно таким. Она, погрузившись в беседу о Таурусе Сильвере, хотела убежать от реальности.